Глава 4. Между воинами и моими вампирами все же произошел небольшой конфликт. Конечно, произошел он не во время битвы и не в городе, а в обозе. Как уже было сказано, Аил не забыл про своих подчиненных, находящихся в обозе и охраняющих мою ученицу. Им приволокли пленников, а эти ребята тут же употребили их в качестве доноров крови. К этому времени в обозе хватало раненых, ими без того было плохо, а тут рядом мертвяки кровь пьют. В общем, дело едва не дошло до драки. Хорошо, что Белла находилась неподалеку и успела вмешаться. В этом мире слово «пусть даже совсем молодого мага» дорогого стоит. Она быстро угомонила разгоряченных воинов, ну и сказала своей охране, чтобы ничего подобного на людях больше не делали. Крепость мы взяли, причем обошлись совсем небольшими потерями. Народ праздновал, а ко мне стали относиться намного лучше. Если раньше простые вояки просто не замечали, то сейчас при встрече стали кланяться. Видимо, откуда-то прознали, кто дал их магам такое ценное заклинание, что они смогли не только задавить Димуров, но и поддержать их во время боя, снизив потери в разы. Крепость полностью захватили за два дня, подождали, когда все маги восстановят свои силы, и ударились с новой силой. Можно сказать, что во второй фазе сражения участие принимали только маги, разнесли стены с остатками выживших, а после такая же участь постигла и крепостной замок. На этот раз я не уничтожал души, этим занимались союзники, а я от этого отказался, у меня была на то очень веская причина. Дело в том, что после первого дня боя мне приснился очень нехороший сон, скорее даже кошмар, где какой-то гражданин, лица которого я не видел, упрекал меня в многочисленном уничтожении душ. Я никак не мог проснуться, хотя прекрасно понимал, что нахожусь во сне. Потом ко мне начали приходить и укорять невинно убиенные, видите ли, я лишил их по смерти, чего делать нельзя». В общем, проспал я до утра, но назвать меня отдохнувшим язык не поворачивался. Проснулся, а у меня вся спина мокрая от страха. Кроме того, существо, которое меня укоряло, провело пальцем по моей руке. И как мне было сказано, чтобы помнил и дальше не делал таких глупостей. Все бы ничего, забыл бы со временем этот кошмар. Но утром я обнаружил на руке шрам, именно в том месте, где нечто провело своим пальцем. «Надо сказать, что я был сильно впечатлен случившимся, скорее даже напуган, поэтому отказался от массовых развоплощений душ, хватит мне и димуров. Этих и дальше убивать буду, а практиковать даже вынужденные массовые казни – это дальше без меня». В общем, битву мы выиграли, а уже через два дня армия выступила в поход. К нам продолжали прибывать все новые и новые отряды, количество воинов лишь увеличивалось, как и количество магов. Прав был архимаг. Практически все силы демуров были собраны в этой крепости. Уничтожив их, мы открыли себе дорогу и не куда-нибудь, а именно к крупному городу, в котором располагалось святилище. Шли без какого-либо сопротивления. Крестьяне, которые нам встречались на пути, не желали сражаться и сдавались на милость победителя. Их никто не трогал, не грабил, просто проходили мимо и все. Похоже, крепость была построена Димурами как заслон, чтобы у местных не было возможности быстро добраться до города со святилищем. Вот тоже удивляет, от святилища им вообще нет никакого проку, а все равно защищают его до последнего как какую-то невероятную ценность. До крупного города, его даже можно смело назвать столицей, армия дошла за два месяца. Произошла еще пара стычек, но грандиозным сражением их точно не назовешь. По крайней мере, я не принимал в них участие, просто не успел. Немного потрепали передовые отряды. Скорее всего, Димуры хоть как-то пытались замедлить марш нашего войска. Только ничего из этого не вышло. Не ожидали они быстрого падения крепости, за что сейчас жестоко платили. К моему удивлению, брать город в плотную осаду местные не стали. Чем сильно меня удивили, сил на это явно хватало. Ограничивались только крепкими разъездами, усиленными магами. И на этом все. Войско встало с одной стороны города. Надо сказать, что это было более мощное сооружение. Тут даже ров с водой имелся. За которым следили, по крайней мере, мусором и нечистотами он загажен не был. «Почему вы полностью не окружили город?» — спросил я у Сагета, когда он ко мне подошел. Не смог сдержать любопытство. «Мы свое слово держим», — пожал плечами Архимаг. «Какое еще слово?» — не понял я. «Тебе же светилище нужно целым. Я правильно понял?» «Правильно», — кивнул я. «Ну вот, поэтому мы просто начнем их выдавливать, чтобы у Димуров была возможность сбежать. Пусть бегут, все равно бежать им особо некуда». Всего несколько более-менее крупных городов останется после того, как мы возьмем этот. В общем, не обращай внимания. Наше командование знает, что делает. Понятно, кивнул я. Они боитесь, что подойдут новые отряды и окажут им помощь? У них было достаточно времени на то, чтобы собрать все возможные силы, усмехнулся старик. Тут сейчас все, кого они смогли собрать. Не переживай. Возьмем город. «Отправим тебя с твоим отрядом обратно в твой мир, а потом просто разрушим это святилище. Да так, постараемся, чтобы на этом месте камня на камне не осталось». На этот раз сходу атаковать город не стали. Армия растянулась, ожидая обозы с катапультами, которые немного отстали от основного войска. Некоторые отряды также сильно отстали от основных сил, поэтому дожидались их. Враги предприняли пару вылазок, но не на наши войска, а на те отряды, которые должны помешать подходить свежим силам. В общем, в боях участвовали только разъезды сразу после прибытия, а основная часть войска просто бездельничала. До ней через десять войско было собрано в кулак, подготовили катапульты и начали обстреливать город зажигательными снарядами. Это был самый настоящий город, а не крепость, и в нем хватало деревянных сооружений. А еще местное руководство не блистало особым умом и не догадались убрать деревянные строения хотя бы от стен. В общем, вскоре город запылал да так, что пожары не могли потушить, как ни старались. Впрочем, наши катапульты тоже не стояли без дела, нанося удар за ударом, что способствовало возникновению новых пожаров. Надо сказать, что войны рвались в бой. Среди них не было такого скорбного настроения, как у нас после поражения Димуров. Эти люди очень долго вели свою войну, освобождая материк, до победы осталось совсем немного. Конечно, на достигнутом никто останавливаться не станет. Как только вырежут всех демуров поблизости, сразу же займутся теми, которые находились за морем. Не зря же Сагет расспрашивал меня о том, как там обстоят дела, могут ли димуры быстро собрать армию и прочее. Нужно сказать, что сейчас у людей появилась отличная возможность перебить всех своих врагов. Единственное, что могло сплотить их противника, так это святилища, одну из которых мы уже разрушили, а второй возьмем в самое ближайшее время. Самое главное, что людям в нашем королевстве это пойдет на пользу. В ближайшие десятилетия враги не смогут восстановить свои святилища, а значит, не попадут в наш мир. Я на это очень надеюсь. А еще те, кто уже у нас, со временем растеряют свои магические силы, что не может не радовать. Армия тоже не стояла без дела. Войны после длительного похода уже отдохнули и начали раз за разом тревожить обороняющихся, имитируя атаки над городом. Мы просто строились и выдвигались к стенам, а маги начинали уничтожать всех, кто находился на стенах после чего просто отступали. Работали грамотно, никогда все маги не участвовали в бою одновременно, были те, кто просто стоял. Это пошло на пользу, потому что после очередной атаки противник предпринял вылазку, видимо, надеялся на то, что все наши маги выдохлись. В вылазке участвовали не только простые войны, но и Димуры, что было нам на руку. Всех, кто осмелился выбраться за стены, мы перебили, правда, при этом и сами понесли потери потому что часть наших вояку стремились за отступающими, хотели на их плечах ворваться в город и попытаться захватить ворота. Попытка захвата не удалась. Самых смелых и отчаянных просто перебили. Жалко ребят, конечно, но всех предупреждали о том, что это просто имитация захвата. Не стоит никуда бежать. Хотя вылазку мы тоже не ожидали. Но случилось, как случилось. Это война, а на ней гибнут. Несколько дней мы так трепали нервы защитникам, ведь добились определенных успехов. Люди, служившие Димуром, начали сдаваться в плен, убегали из города, они с той стороны, где у нас стояли только заслоны. Самое большое количество беглецов было после первой имитации штурма. Видно, мало Димуров следило за порядком с другой стороны города, вот и сбежала часть воинов. Потом таких перебежчиков стало меньше, Как мне удалось узнать, случилось это из-за того, что теперь димуры следили за тем, чтобы их вояки не разбежались, убивали всех, кто пытался спуститься со стены. Такие новости радовали, потому что боевого духа, как и желания защищать своих хозяев, и тем более умирать за них, у людей не было, только вот еще имелись призванные войны, а вот с ними дела обстоят совсем иначе, эти будут биться до последнего. Штурм крупного города, над которым величественным исполином возвышалось святилище, мы начали, когда сопротивление стало совсем слабым. Стены к этому времени были уже разрушены и лежали неприглядной кучей, так что проблем не возникло. Конечно, имелся тут и ров, да только его наши маги заморозили, а Димуры уже настолько ослабли, что не смогли обратно разморозить воду, как и оказать хоть какое-то достойное сопротивление. Бой состоялся, куда без него. Призванные твари ждали нас по ту сторону стены, и едва только мы вошли в город, как они быстро сократили дистанцию, навязали ближний бой, где маги были не так эффективны. Как уже было сказано, в этом мире у моих союзников силой и владение оружием было возведено в какой-то культ, так что они могли сражаться на равных с призванными войнами, что вызывало уважение». Думаю, что наши дворяне бы постереглись, местных вызывать на дуэль. Слишком это опасно для здоровья. Мне удалось оценить умение и тех, и других. О быстром захвате города не могло быть и речи. Продвигались к центру мы очень медленно. Тут было полно больших строений, которые требовалось защищать. Вроде бы врагов должно было быть меньше, но нет. Чем ближе мы подходили к центру города... Чем яростнее было сопротивление, то и дело наши отряды сталкивались с отрядами противника, попадали в засады. В общем, в городе кипели яростные битвы, а Димуры как будто совсем обезумели. Меня закрепили к одному из отрядов, вместе с моими вампирами, которые могли обнаружить скопление живых гораздо раньше, чем простые люди. Вообще моей задачей было просто держать купол над магами. но ну и самому часто приходилось магию применять, чтобы мы не несли слишком больших потерь. Было даже такое, что меня едва из арбалета не подстрелили. Дали по магам залп скоты. Правда, охрана успела вовремя среагировать, так что досталось только одному одаренному в плечо. Остальные не пострадали. а В общем, бои были очень жаркие. Но все же, хоть и с потерями, но мы шли вперед. Еще один серьезный бой произошел около самого святилища. Причем не повезло именно нам. Может, просто самые первые по улице подошли, вот и нарвались сразу на группу димуров. К этому времени наши маги уже выдохлись, собирались поменяться с другими, да только смена запаздывала. В результате пришлось принимать магический бой, не на самых выгодных для нас условиях. Само собой, в такой ситуации мне пришлось впервые после обретения союзников применить «магический посох». Удар наносил аккуратно, а не как раньше. Мало ли чего. святилище не хотелось повредить. Мне еще как-то домой нужно попасть. А строить такие сооружения местные не умели. Это я уже успел выяснить. В результате часть заклинаний Димуры смогли отбить, при этом они старались отклонять их в любую сторону, кроме своей святыни, да и стояли, нужно сказать, крепко. Никто даже не попытался выйти из боя, даже когда к нам подоспела помощь. Нужно сказать, что даже я в том бою выдохнулся, столько магии принял на свой магический купол, вскоре и другие отряды подоспели, так что добили Димуров. Перелом в битве произошел после того, как мы смогли взять под полный контроль святилище Нужно сказать, что в самом святилище вообще боя не было Такое вот у врага отношение к этому строению Они все вышли принять последний бой, да и простых слуг, похоже, тоже выгнали Само собой, сразу же мчаться в это строение я не стал. Все равно один домой попасть не смогу. Для переноса нужны сильные маги, один бы не справился. Мне очень повезло, что нашел себе союзников, в противном случае я понятия не имею, смог бы попасть домой или нет. Хотя нужный ритуал можно было бы личам изучить, а некоторые из них так вообще заклина не знали. Правда, еще в город как-то требовалось забраться, перебить охрану, что целое войско с трудом сделало. После взятия святилища во врагах что-то надломилось. Уже никакого серьезного сопротивления почти не было. На следующий день, а в городе сражения шли несколько дней, была предпринята вялая попытка отбить свое главное сооружение, но она провалилась, а потом Димуры побежали. Точнее, они собрались в кучу и пошли на прорыв. Само собой, пошли не на нас, а туда, где только заслоны стояли. Позже я узнал, что вырвалась только малая часть, потому что эти заслоны усилили магами, которые никого не щадили. Только после полного освобождения города я направился в святилище. Сагета уже не видел давно, так что надеялся его там встретить. Только вот моему желанию не суждено было сбыться. Не смог пройти на территорию строения. А дело все в том, что оно уже было взято под охрану, и сюда вообще никого не пускали. Пришлось идти в лагерь, в надежде, что Сагет там находится. В городе его искать глупо, слишком он большой. В лагере тоже старика не обнаружил, так что отправил на разведку своих невидимых слуг. Было у меня предположение, что Архимаг как раз находится на территории святилища. Вот и пусть мои бесплотные помощники скажут, что я мага желаю видеть. Архимаг, как и остальные его коллеги, на самом деле находились в святилище Димуров, куда и меня пригласили через моего слугу, причем вместе со всем отрядом. Пришлось снова пройти полгорода до святилища, куда меня уже запустили без проблем. Только вот разговор сразу же пошел не по плану. Не о том, что мне нужно, Архимаг решил побеседовать. «Где ты взял такой артефакт?» Тут же спросил он, указывая на магический посох. «Ну надо же, уже донесли». «Трофеи», — пожал я плечами. «Вы еще помните про свое обещание отправить меня и моих людей домой?» «Мы всегда выполняем свои обещания», — с достоинством кивнул Сагет. «Вон магические книги, которые были вам обещаны. А ты такие артефакты делать умеешь?» «Нет, не умею», — соврал я. «Было у меня в магической книге и описание, как создаются такие артефакты, магические посохи». Беда в том, что пока не разобрался в этом, слишком все сложно. Да и опять же, нужна именно магическая комната. Просто так на коленке не сделаешь. Будь у меня больше времени, дал бы этому архимагу и эту информацию. Да только мне домой надо. Опять же, пока все радуются победе, лучше сбежать отсюда. Мало ли, вдруг передумают меня отпускать. Конечно, сам им я, может, и даром не нужен. А вот моя магическая книга может и пригодится. — Ладно, — немного посверлив меня взглядом, сказал Сагет. — Повелитель приказал отправить вас обратно и разрушить это строение. В общем, прикажите своим подчиненным разобрать книги, а после следуйте за мной. Похоже, нам пора прощаться. — Отличная новость, — улыбнулся я, кивнув Аилу, который тут же начал отдавать приказы вампирам. Надеюсь, Димуры на самом деле потеряют свою силу после разрушения этого святилища.